Вы меня ждали, Маня? Спрашивает он чуть слышно. Да, я вас ждала. Вы слишком долго меня ждали, с горечью, говорит он. Жизнь не ждет. Сердце ее падает. Боже мой, опять хаос в душе, опять. Зачем ей жаль его? Не надо жалеть. Вы ничего мне не писали, ни одной строчки. Я думала, что я забыта, я думала. Я ничего не забываю, перебивает он глухо, со сдержанной страстью. Я не умею забывать. Но что стал бы я писать вам? Слова любви, которые могли попасть в чужие руки и выдать нашу тайну? Я думал, что вы верите в меня. Я считал таким важным и глубоким то, что возникло между нами. Она в ужасе встает. Молчите, молчите. Не бойтесь меня, Маня. И не старайтесь оправдываться. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Цветы должны были расти там, где ступила ваша нога. Вам суждено засыпать с улыбкой и просыпаться с радостью, а я дал вам слезы и страдания. Я один виноват». Она садится, обессилев мгновенно, и бессознательным жестом закрывает лицо. Любит, любит, любит, как прежде, бьет в ее виски, звенит в ушах, стучит в мозгу, и у нее уже нет ненависти, нет отвращения, страшное безволие, знакомое чувство и это безумное забытое влечение, опьянявшее ее когда-то. «Да-да», От него дрожит ее тело. Зачем оно проснулось? И с какой бездны оно встало? Оно вызвано его голосом, взглядом, одним прикосновением руки. Так скоро, так легко. Но ведь не его она любит. Любила все эти дни. Не о нем мечтала, не его ждала. Лицо Нелидова встает перед нею, надменное с презрительной гримасой. «Маня! Чай пить!» – издали несется голос Сони. Она содрогается, она как будто очнулась от кошмара. Краски сбегают с ее лица, она глядит в его глаза, как глядят в бездонный колодезь и, тяжело дыша, опускает ресницы. Что? Что он сказал сейчас? «А, вот он где, наш иностранец!» Издали кричит дядюшка и машет рукой. Он спешит на выручку. Штейнбах встает и идет навстречу. Они останавливаются в шагах в двадцати от скамьи. О чем-то говорят. «Маня, там тебя звали, чай пьют, идешь, что ли?» «Приду, дядюшка, потом приду». Они уходят, их шаги и голоса звучат далеко. «Одна». Она открывает лицо, озирается. «Одна». И перед ней на влажном песке четко написанные слова. «Маня будет моею». Она смотрит недвижно, ее сердце стучит. Маня кричит дядюшка, стоя у лестницы в светелку. «Иди, поклонник приехал». С площадки сверху глядит на него – стаившая бледная личико с огромными испуганными глазами. «Кто?» «Эге, вопрос не дурен. Который из двух спрашиваешь ты, летучий голландец?» Штейнбах кричит Соне и кидается вниз, оттолкнув Маню. «И знаешь, душа моя, он очень эффектен верхом. И чудная лошадь. Вчера я не обратил внимания не хуже твоего нелидова для ей-богу. Подишь ты. И почему мне всегда казалось, что нет еврея, который не боялся бы лошадей и собак?» Маня сходит вниз не скоро все в парке, слава богу. Как она не старается владеть собою, но лицо ее выдает. Штейнбах говорит с дядюшкой, он внезапно оборачивается на ее шаги, и, окинув ее всю одним острым взглядом, почтительно склоняется перед нею. Соня, сощурившись, с видом классной дамы зорко следит за обоями. Вот Маня подняла ресницы. Ах, если бы взгляды могли убивать, бедный Штейнбах лежал бы бездыханным на песке. О, как она отдернула руку, Точно, действительно, дотронулась до жабы. Она даже не хочет скрыть брезгливости. «Подлая девчонка», — думает Соня. «Ну, погоди». «Маня», — как-то слащаво говорит Вера Филипповна. «Какое удовольствие предстоит нам всем. Марк Александрович справляет послезавтра день рождения и приглашает нас на пикник. Будет катание в лодках, иллюминация. И фейерверк, душа моя. Фейерверк, который ты обожаешь. Будут ракеты, похожие на тебя», — смеется дядюшка. «Сядь, Маня!» «Соня, подвинься!» — подхватывает Вера Филипповна, испуганная бледностью девушки. «А в котором часу соберемся, Марк Александрович? К семи, если вам удобно, я пришлю коляску». «Да, пожалуйста. В нашей мы все не уместимся. А кто же будет еще?» Штейнбах чуть заметно поводит плечами. «Я никого не зову, Вера Филипповна. Кто вспомнит, тому я рад. Ах, днем у вас, наверное, визиты будут. Опять-таки, я никого не жду. Я здесь человек новый». И я не знаю до сих пор, как моя репутация адвоката по политическим делам после 905 года отразилась на моих отношениях с друзьями отца. Впрочем, я этим мало интересуюсь. Это возможно, думает дядюшка, внимательно вслушиваясь в тембр его голоса.